Хотя доход с этой кухни был не особенно велик, но все-таки при помощи его можно было, хотя немного, улучшить пищу детей. У Софьи Андреевны, кроме того, вертелся в голове план образцовой прачечной для стирки и глажения тонкого белья. Среди этой неусидчивой деятельности Катерина Александровна играла далеко не последнюю роль и помогала Софье Андреевне во всем. Они как будто век жили вместе, несмотря на то, что Катерине Александровне на первых порах казалось неловко в шумном и веселом кружке, который постоянно вертелся около Софьи Андреевны и который сама Софья Андреевна называла своим хвостом. На половине начальницы теперь завелись вечера, на которые собиралась молодежь. Несколько молодых девушек и женщин, несколько офицеров и студентов. Там слышались вечные споры, раздавался смех, сыпались шутки, порой высказывались довольно смелые мысли и желания. Прислушиваясь к шуму этих речей, было трудно уловить какой-нибудь определенный характер этого кружка. Серьезная мысль уживалась здесь рядом с светской пустотой. Толки об общественных событиях шли рядом с мелкими рассказцами про семейные интриги. Критические заметки на литературные произведения сменялись вопросами о балах и модах. Это был кружок либеральной молодежи, вышедшей из школы разных Левашовых, Медниковых, Старцевых и тому подобных, отживших в свое время недовольных граждан. Трудно сказать, чего хотели эти люди – оперы, балов, кареты и пикников, или крестьянской и судебной реформ, разрешение женского вопроса и преобразования по части воспитания и образования. Но можно было, наверное, сказать, что они не желали возвращения, например, ко временам Аракчеевщины или введения домостроевских правил в семейную жизнь, или второго пришествия времен Магнитского. Аракчеев Алексей Андреевич, 1769-1834 годы, граф, генерал от артиллерии, всесильный временщик при Павле I и Александре I, с деятельностью которого связан целый период политического деспотизма и грубой военщины. Домострой Русский письменный памятник XVI века представляет собой тщательно разработанный свод правил общественного, религиозного и в особенности семейно-бытового поведения. Понятие «домострой» впоследствии сделалось нарицательным обозначением консервативного и грубого бытового уклада вообще. Магнитский Михаил Леонтьевич – 1778-1855 годы, реакционный государственный деятель, известен борьбой против передовой русской культуры и просвещения. На всех этих людях лежала печать барства. Они были белоручки. Они не могли бы приняться за черный труд. Они схватили только верхушки образования. Они не могли бы отказаться от светских удовольствий, от блестящих нарядов. Они были довольны, что у них есть наследственное и благоприобретенное имущество. Но в то же время им уже успели опротивить семейные дрязги, разбитые скулы крепостных, деспотизм старших. Они стыдились взяточничества, они бронили неполноту образования. Они почитывали книжки, искали в книжках чего-то. Еще года два застоя в обществе, еще года два старых порядков. И эти люди точно так же помирились бы с прежними порядками, как помирились их предшественники, тоже на двадцатом году жизни, волновавшиеся по-своему какими-то смутными стремлениями, какими-то внутренними вперед-вперед в эту светлую даль. которая, в конце концов, могла оказаться на деле или маниловской семейной жизнью, или теплым местечком при откупах, или праздношатанием на водах за границей. Но теперь была не такая пора. Представляется случай осуществить эту светлую даль у себя, внести ее во все изгибы частной общественной жизни. Однако, покуда стремления к лучшему еще не получили определенного характера. Даже в самой литературе, где сосредотачивается выражение этих стремлений, не было высказано ничего особенно ясного, особенно тенденциозного. В ней отрицалась Чичиковщина, осмеивались Коробочки, Маниловы, Плюшкины, описывался жалкий быт мужика в записках охотника и слышалось сильное влияние жоржанизма. Последний эмансипировавший женщин со стороны чувства усваивался молодыми баронами и барышнями не столько при помощи русской литературы, сколько при помощи французских романов. Более широкие по задаче романы Жорж Занда не имели доступа к русской публике. Сант Жорж Псевдоним, настоящее имя Аврора Дюпен, по мужу Дюдеван. 1804-1876 годы. Французская писательница, автор семейно-бытовых и социальных романов, поборница утопического социализма. В ее творчестве публицистичность соединялась с романтической сентиментальностью. В России произведение Жорж Сант Переводились сразу же по выходе их во Франции. Популярностью в русском обществе достигла апогея в сороковые годы XIX века. Романы Жорж Санд оказали большое влияние на борьбу за женское равноправие. Присматриваясь к кружку Софьи Андреевны, можно было сразу уловить влияние этой ложно понятой Жорж Зандовской эмансипации. И довольно свободных отношениях молодежи, в которой бойкости барышень, в курении пахитос и папирос, не ради удовольствия, как курили у нас в двадцатых и тридцатых годах совсем не эмансипированные провинциалки, курили не папирос, а просто трубки, но ради желания показать, что и мы имеем право курить как мужчины. Катерина Александровна сразу. выдалась в этом кружке своим характером и своим стремлением. Она равнодушно молчала, когда шли толки о балах и театрах, о поэзии и концертах. Всего этого не существовало в ее голодном прошлом, и она не чувствовала никакой притягательной силы во всем этом. Наговорившись досыта об этих предметах, собеседники замечали ее холодное и равнодушное молчание и старались заговаривать с ней. Но разговаривать с ней значило говорить об образовании вообще и об образовании бедных девушек в особенности. Касаясь этой темы, она делалась красноречивой, сведущей, разумной. Она сама еще не выбилась из тьмы невежества. Она знала, как трудно необразованной девушке добыть кусок хлеба. Она поняла, что делают разные попечители голодных сирот. Она могла определить значение женского труда, состоящего в умении шить белье. Говоря обо всем этом, она делалась красноречивой, иногда страстной. Порой в ее речах слышалось негодование, подчас они сверкали остроумием. Она краснела, когда Софья Андреевна делала фривольные двусмысленные намеки. Но она нисколько не стеснялась резко и громко произносить слово «разврат», горячо описывая, до чего довели, например, Скворцову, сначала бежавшую к учителю, потом попавшую, по-видимому, на содержание какому-то молодому богачу. Ее собеседницы, говоря о женском незнании, о женской необразованности, старались сделать вид, что сами-то они обладают знаниями, и в кривь, и в кось судили о серьезных вещах. Она тоже говорила о женской неразвитости и первым примером ставила себя, говоря, что она только в последнее время научилась правильно писать. Эта откровенность смущала барышень, и они удивлялись, как можно так спокойно при всех сознаваться в своем невежестве.